«И все?» – спросил Уолтер. Они вели разговор на бичи, которые, как казалось, понимали китайцы любого ранга. Посланник улыбнулся и что-то сказал мастеру. Тот выплюнул сок о реке и подошел к раме. Ловким движением он снял с нее высохший лист бумаги и поднес его, чтобы господа могли рассмотреть. Бумага была тонкой и белой, поверхность ее была гладкой и плотный. Чан Гу взял лист и потёр его между пальцами, а затем передал Уолтеру. Это очень хорошая бумага. Может быть, юный друг желает её испробовать. Уолтер был потрясён простотой процесса и начал размышлять, как это всё можно использовать. Ясно, что таким же способом можно изготавливать бумагу и в Англии и он даже подумал о некоторых приспособлениях, которые могли бы ещё больше упростить процесс. Чан Гу не когда не приходило в голову, что можно исключить ручной труд. В волокно можно пропускать между колёсами, как зерно на мельнице, и превращать его в пульпу. Подумайте, сколько можно таким образом сэкономить времени. В Китае никто не ценит время, ответил старик. «У нас много времени и огромное количество рук, желающих измельчать волокно пестиками. Мой юный друг считает, что с применением вашего метода улучшится качество бумаги». «Конечно», — воскликнул Олтер, — «можно добиться, чтобы волокна стали еще мельче, опускать их в воду прямо с колеса». Старик улыбнулся. «Вы говорите прямо, как баян». Олтер начал все внимательно рассматривать. Он проверил качество волокна и кусочки материи, которые добавлялись в бумагу для большей прочности. Затем юноша попробовал температуру воды в емкости и способ крепления бамбуковых рамок. «Все так просто и понятно», — подумал он. Юноша не переставал удивляться простоте процесса, но он начал понимать, что этого следовало ожидать. Чудеса никогда не бывают сложными, а изготовление бумаги... Это действительно чудо. Он осматривал цветку на формах и думал о том, какое благо принесёт изготовление бумаги в Англии. Со временем все научатся писать и читать. Письма, вославляющие Бога, будут путешествовать по всей земле, и таким образом люди станут лучше и чище. Двор расширился, глиняные стены исчезли, его взору открылись сияющие горизонты. Молодой человек подошёл к Чан Гву, глаза его сверкали. Мне кажется, я понимаю, как делают бумагу. Когда я вернусь домой, то займусь её производством. Если вы мне немного поможете, я хотел бы задать несколько вопросов этому мастеру. Вы ещё на главной дороге они миновали рабочего, катившего тачку по обочине. Человек был обнажён до пояса, На тачке спереди он приладил нечто вроде паруса и двигался со своей ношей с замечательной быстротой. Кто это? спросил Олдер. Крестьянин, наверное, у него тут неподалёку клочок земли. Он владеет землёй, воскликнул Олдер. Для него это была самая поразительная новость. Человек с тачкой явно принадлежал к низшему социальному слою. Что это за странная социальная система? позволяющее подобным людям владеть землёй. Чан Гу попридержал коня и задал крестьянину несколько вопросов. Ему принадлежит примерно полакра этой землёй владели его отец и дед. У него четверо сыновей, и перед смертью он, видимо, будет вынужден поделить землю.